ешьте в одно и то же время. Лучший способ нагнать на читателя скуку – завести подробный разговор о пользе трехразового питания. Но, друзья мои, подобная традиция действительно приводит к очень важным результатам. Хорошо об этом написал французский диетолог Мишель Монтиньяк. В отличие от американцев, Французы проводят за столом значительное количество времени, жира употребляют на треть больше, без фанатизма относятся к физкультуре и спорту, вина пьют раз в десять больше, а в конечном итоге они значительно здоровее. В США акт питания не низведен, если можно так выразиться, до уровня удовлетворения физиологической потребности, что-то вроде похода в туалет. В рамках рабочего дня в Америке обеденного перерыва в европейском понимании не существует. Именно по этой причине американцы едят на ходу, сидя на краю стола, либо в салоне автомобиля. В результате самую богатую страну в мире охватила эпидемия ожирения. Всех, кто бывал в Штатах, поражает там количество тучных и чудовищно толстых людей всех рас, любого возраста и любых профессий. Порой кажется, что только тамошние киноактеры и миллионеры более-менее держат себя в форме. Забавно также, что большинство диетологов мира живут и работают в США. А французы, как правило, стройны, их вес ниже, чем в любой другой стране Запада. По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения ООН, уровень риска смерти французов от сердечно-сосудистых заболеваний – один из самых ярких низких в мире. Как удается французам быть здоровее американцев? Ведь все их пищевые привычки в корне противоречат тому, что рекомендуют многие современные диетологи. На этот вопрос принялись искать ответ те же эксперты той же организации. Несколько смущаясь, ученые признали, что этому явлению можно дать следующие объяснения – в течение дня французы делают несколько перерывов для еды. Едят три раза в день. За обедом употребляют структурированную еду, то есть три блюда различного состава. Едят больше овощей и фруктов, а следовательно больше клетчатки. Для приготовления пищи используют легкие жиры – оливковое масло, подсолнечное масло, гусиный, утиный и рыбий жир. Пьют вино, особенно красное, и делают это регулярно. Для француза еда – важная часть жизненного ритуала. Время обеда священно. Во Франции обеденный перерыв длится 2 часа. Размеренная, неторопливая жизнь – спору нет, способствует хорошему пищеварению и активному долголетию. Но откуда взяться такому ритму жизни у обитателя 5 города на северо-западе России? К тому же Россия не Америка и не Франция. У нас свои пищевые традиции. Эти отговорки большого смысла не имеют. Природу не обманешь. За те количество времени и внимания, на которые вы обделили организм, он может потребовать у вас возмещения в достаточно жесткой форме, например, в виде болезни. А болезни случаются, как правило, в самый неподходящий момент. Геморрой в этом смысле не исключение. Каков стол, таков и стул, шутят студенты-медики. Кала должно быть много, продолжают шутку опытные проктологи. Люди, опасающиеся растолстеть, точнее потерять модные очертания фигуры, сравнительно легко отказываются от еды, особенно обеда. Друзья мои, лучший способ обрасти жиром и обзавестись неполадками в заднем проходе – это мало или редко есть и мало пить. Когда вы пропускаете прием пищи, ваш организм страдает от уменьшения в крови жизненно необходимых веществ. В панике он переключает обмен веществ на создание запасов. Самые удобные запасы – жировые отложения. Запасов будет тем больше, чем реже вы едите и чем больше съедаете за один раз. Так что жалобы людей, пытающихся сбросить вес на то, что они практически ничего не едят, а все равно толстеют – не кокетство. Это факт и для него существует научное объяснение. Возьмите себе за правило никогда не пропускать завтрак и обед. Есть на Только сидя за столом и длится еда должна, сами знаете, сколько минут.